547 ГУРУ Беззащитных овечек воины-владыки собою не являют. Оружие войну дано не для бездеятельности, но для активной борьбы и защиты света и светляков от адовых полщ. Инертных непротивленцев нет среди воинов света. Боритесь всею силою духа, Только злобы против них не имейте и наносите удар в полном равновесии.